Глава 3. Восьмое чудо света Я дропанулась такой скоростью, как будто за мной гналась стая собак. Хотя почему как будто За мной гналась целая конница во главе с каким-то маньяком. А это было сильно похуже любой своро оголодавших собак, скажу я вам. Уж не знаю, что этому мужчине от меня нужно, но живой я ему не дамся. Хотя не живой тоже не хотелось бы. Мне еще ипотеку платить, между прочим, меня коллекторы в случае чего из другого мира достанут. Я свернула в узкий переулок и помчалась со всех ног. Подобрала полы платья и побежала так, как не бегала, наверное, никогда в жизни. У меня не было никаких шансов скрыться от погони на большой улице, но оставалась крошечная надежда, что я смогу найти убежище в маленьких переулках. Они тут были такие же путанные и извилистые, как в каких-нибудь старых европейских городках. Можно было попробовать затеряться. Бегать босыми ногами я, мягко говоря, не привыкла. Любительница комфортной обуви с амортизационной подошвой я каждым сантиметром стопы ощущала все мелкие и не очень камушки на улице. Материлась как грузчик, но все равно бежала. Меня подгонял дикий страх. Я слышала стук копыт где-то позади себя. Меня преследовали и не собирались отставать даже тут, на этой сомнительной дистанции. Мой спринтерский забег осложняли валяющиеся на узкой улочке пустые бочки, телеги, но они также существенно осложняли продвижение конницы, так что я даже радовалась возникающим препятствиям. Редкие прохожие попадались мне на пути. Но даже те, кто попадался, быстро скрывались в домах и запирали за собой двери, едва заслышав звуки горна, раздавшегося у меня за спиной. Не знаю, кем на самом деле был этот Лоренцо и эти люди в черном, но они совершенно точно вызывали дикий страх у всех жителей города. Вдобавок ко всему этому, со стороны преследователей тянуло холодом, будто бы на меня надвигала зимняя стужа. В какой-то момент из моего рта даже вырвалось облачко пара, и это посреди жаркого летнего дня. Немыслимо. — Катерина, остановись! — послышался леденящий душу голос за моей спиной. — Ага, сейчас. Взяла и остановилась, как же. Я лишь прибавила ходу, чертыхаясь и панически оглядываясь по сторонам в поисках убежища. Дома. Запертые дома, запертые лавки. Даже спрятаться некуда. И остановиться хоть на секунду не было времени, потому что этот чертов Лоренцо прорвался далеко впереди прочих всадников и стремительно меня нагонял. — Катерина! Да стой же ты, Кэти! — Да чего он привязался ко мне, боже! Я увидела совсем узкий проход между двумя домами, куда и свернула на полном ходу, едва вписавшись в поворот. «От меня бессмысленно бежать, я все равно до тебя доберусь!» — послышался громогласный голос где-то уже далеко позади меня. «Ха, попробуй догони, самоуверенный дружок. Сюда ни одна лошадь не пролезет. Тут двоим-то людям будет не развернуться в случае чего». За спиной резко стало тихо. Даже стук копыт совсем смолк. Неужели оторвалась? А потом я ощутила и увидела леденящий порыв черного ветра. Ну, я не знаю, как еще это назвать. Черная дымка, не похожая на обычный дым, пролетела над моим плечом и ударилась в землю в паре метров передо мной. В этом месте в мгновение ока вырос столб черного дыма, который очень быстро сформировался... в ...человека. И точно, пару секунд спустя черный ветер рассеялся, а вместо него передо мной теперь стоял тот самый маньяк, от которого я, собственно, так усиленно убегала. Маркус Лоренса глядел на меня с вызовом, на нем была черная одежда, в руках посох на балдашником в виде головы дракона, который я уже видела ранее. Мою челюсть можно было искать где-то на земле. От шока я даже временно забыла о своих попытках побега, потому что таращилась на мужчину передо мной, как на восьмое чудо света. Как он это сделал, черт побери? Как он исчез где-то там позади меня и появился тут передо мной, как ни в чем не бывало? Магия не иначе. Караул. Я попала в мир полной магии, волшебства и подозрительных типов, которые хотят уложить меня на алтарь. Ну или меня чем-то дурманили в отделе кадров. Тоже не исключено. Глаза мужчины яростно поблескивали в полутьме узкого проулка, куда не доставал солнечный свет. Маркус раздраженно дунул на длинную челку, тряхнул головой и решительно шагнул ко мне со словами. «Нам надо поговорить». «Не о чем мне с вами разговаривать». Я вспомнила, как мальчишки и мужчины в городе шарахались от вида моих ног и задрала повыше подол платья, демонстрируя свои длинные изящные ножки. Ну ладно, допустим, они были уже не такие изящные после пробежки без обуви, но все же, смею надеяться, шикарно пугающие. Даже выставила одну ногу вперед, чтобы этот зеленоглазый красавчик разглядел все как следует. Хоба! Ну как, не ожидал такого, а? Судя по выражению лица Лоренцо, такого он действительно не ожидал. Брови его взметнули сверх, скрываясь за челкой. Однако заклинание оголенная женская нога одна штука» на господина Лоренса не подействовало. Он лишь смерил меня жгучим взглядом, который, казалось, оглаживал на расстоянии. Я не знаю, как можно гладить взглядом, но этот мужчина мастерски владел этим трюком, не иначе. «Предлагаешь миновать стадию разговора и сразу перейти к деятельному знакомству?» произнёс он глубоким голосом с лукавой улыбкой. Ох уж эта его порочная улыбка. Если бы не мое нервное состояние, я бы уже поплыла и сползла куда-нибудь по стеночке от этого прожигающего взгляда. А так, только мурашки по телу пробежали, да сердце забилось еще быстрее. Хотя, казалось бы, куда уж быстрее. Я ойкнула и попятилась назад, поняв, что мой фокус не удался. «Нам надо поговорить», — повторил Маркус, делая еще один шаг ко мне. «Без моего покровительства ты находишься в опасности, Катерина». «Кто ты такой?» — резко произнесла я дрожащим от всего пережитого стресса голосом. «Где я нахожусь? Что это за город такой странный? И как я тут оказалась?» «Это империя Хаарон», — произнес Маркус, не сводя с меня напряженного взгляда. «Мы находимся в соседней галактике. Это довольно далеко от планеты Земля». Голова на миг закружилась от услышанной информации. Хотелось тихонько завыть, но горло словно бы сдавило спазмом от ужаса от осознания масштаба бедствия. «Довольно далеко» прозвучало весьма издевательски как последний гвоздь, вбитый в крышку моего персонального гроба. «Так, понятно, билет на самолет до дома я тут не куплю, и билеты на ближайший полет на ракете до планеты Земля вряд ли дождусь. Если этот зеленоглазый не врет мне, конечно». Хотя говорил он предельно серьезно. «Ты была приглашена в империю Хаарон по моей просьбе». «Приглашена?» — взвыла я дурным голосом, продолжая пятиться. «Это так теперь называется, да? Что вам от меня нужно? Верните меня туда, откуда взяли!» Дальше пятиться я не смогла, так как уперлась во что-то теплое и... мягкое. Я снова взвыла, отскакивая в сторону. Развернулась на пятках с стучащим сердцем и нос к носу столкнулась с... конем. Тем самым черным конем, на котором ранее скакал лоренца Понятия не имею, как конь сюда протиснулся, но он это сделал. И теперь преградил мне дорогу назад, потому что уперся обоими плечами в стены домов и громко фыркнул, возмущенно топнув ногой. Стройный черногривый красавец был бесконечно прекрасен если бы не его жуткие зеленые глаза. Просто зеленые глазницы без белков, без зрачка, они выглядели жутко и навивали на меня мысли о загробном мире. Где я скоро, видимо, окажусь, потому что попросту сойду с ума, не выдержав давления на психику. Сильные руки обхватили меня сзади, и я ойкнула, сообразив, что, испугавшись коня, случайно шагнула прямиком в объятия Маркуса, который теперь обнял меня очень крепко, и с такого захвата не вырваться. Сейчас мы отправимся в мой особняк и поговорим с тобой в более спокойной и безопасной обстановке. Жарко шепнул мне на ухо мужчина. «Я обещаю все объяснить, но не здесь и не сейчас. Тебя нужно как можно скорее спрятать от посторонних глаз». Губы его при этих словах то ли случайно, то ли специально коснулись моего уха, и меня как током все прошило от этих жарких ощущений. Сердце забилось в взволнованной птице пуще прежнего, а еще... А еще на моих руках вновь появились те руны, которые на мне чертили недавно в том странном зале. «Доверься мне, Катерина», — продолжил говорить глубоким голосом этот демон воплоти. Но с моих уст слетел только нервный смешок. «О каком доверии может идти речь?» — воскликнул я, брыкаясь в крепких объятиях, в бесполезных попытках вырваться. «Издеваетесь?» «Тише!» «Ищите другую наивную дуру!» — продолжала восклицать я, заколотив кулачками по рукам Маркуса. Черт у него пальцы армированные, что ли! Как он может так крепко держать меня?» «Помолчи, Кэти!» — странным напряженным голосом произнес Лоренцо. «А вот нечего меня затыкать!» «Тихо, я сказал!» — гаркнул гар И что-то в его голосе заставило меня замолчать. Я недоумённо и одновременно возмущенно глянула на Маркуса, который сейчас хмуро смотрел не на меня, а куда-то вверх на крыше домов. Я тоже глянула туда и заорала от ужаса, увидев то, что окончательно довело меня до ручки. «Это что за дрянь такая?» — жалобно взвыла я, теперь уже прижимаясь поближе к Лоренцо в робкой надежде на защиту. Ящероподобные существа, отдаленно напоминающие дикую смесь игуаны и скорпиона, лезли к нам со всех сторон прямо по стенам. Жало на кончиках их изогнутых хвостов тоже имелось, и оно не оставляло сомнений в своей ядовитости. Желтые глаза слегка фосфорицировали в полумраке переулка. «Тише, Кэти, вопли жертв только раззадоривают их». «Жертв? Я не хочу быть жертвой! Это... Это что такое вообще?» «Вилмары», — нахмурился Маркус. Нечисть, которая обычно водится на болотах. Хотел бы я знать, что они тут делают. Я бы спросила иначе, более экспрессивно и нецензурно. Например, какая еще к черту нечисть? Нечисти не существует, это все сказки и выдумка. Однако выдумка ползла в нашу сторону, очень бодро и весьма реалистично облизывалась, глядя на нас, как я обычно смотрю на стейк из мраморной говядины. А они больно кусаются, да? почему-то шепотом спросила я, нервно сглотнув. Они не кусаются, у них и зубов-то нет. Я облегченно вздохнула. Зато их жалящее пламя оставляет ожоги такой силы, что способно за считанные минуты свести с ума от боли и довести до летального исхода. Позитивно закончил Лоренцо. «Жалящее... пламя?» — в ужасе переспросила я. «Как раз в этот момент скорпионистые игуаны разом изогнули свои хвосты в нашу сторону, и с их кончиков полился самый настоящий огонь. Мамочки!» Лоренцо взмахнул над нашими головами своей тростью, и я увидела, как из ее набалдашника в виде головы дракона повалил густой зеленый туман, а глаза дракона, два огромных изумруда, засияли неестественно ярким светом. Думаю, больше меня ничего не может удивить в этом мире. К любой дичи готова. Круче хвостов, кидающихся огнем, все равно ничего не будет. Я ошибалась. Потому что туман окутал нас троих вместе с конем. Плотным слоем и пламя, ударившись об него, отлетело обратно в стену, прямиком в тех, кто им плевался секунду назад. Так вот, истеричный ор, а иначе это было не назвать, этих вилмаров заставил меня подпрыгнуть. Они натурально кричали. По-человечески. Мне даже на секунду захотелось броситься к ним и потушить пламя. Невозможно было слышать то, с какой болью орала эта нечисть. «Это... это что? А, они что, люди?» «А ты думаешь, как они жертв заманивают?» Лоренцо даже не моргнул, наблюдая за тем, как сгорают тушки игуана-скорпионов. умею имитировать человеческие голоса. Пошли». «Куда я с тобой не пойду?» Вяло засопротивлялась. Маркус бесцеремонно пихнул меня в сторону коня со словами «Не хочешь? Не иди». «Но я уезжаю. Вместе со мной уезжает и защитный туман». Конечно, я понимала, что он блефует, но почему-то мне очень захотелось подчиниться, сесть на лошадку и куда-нибудь ускакать. Проблема обнаружилась уже в момент сажания. Я с конями публично не знакомилась, а потому влезать на них не умела, да еще в юбке, да еще босыми ногами, да еще в узком проулке, где дышать-то тяжело. Понимаете, короче, сколько факторов совпало одновременно. Лоренцо пришлось подпихнуть меня под мягкое место и буквально усадить в седло. Я покорно села. Он тоже сел впереди и приказал держаться ему за талию. Меня не очень-то хотело, но на всякий случай обхватила ее руками и зажмурилась, ожидая бесконечную скачку незнамо куда. Через несколько секунд я открыла глаза. Что-то подсказывало, что скачки не предвидятся, ибо шикарный конь Маркуса намертво застрял в переулке. Я сидела за спиной Маркуса, слушала, как он ругается со своим конем и не знала, плакать мне или смеяться от идиотичности всей ситуации. «Застрял? Серьезно? Сейтана, я тебя для чего кормлю? Чтобы ты в самый ответственный момент меня подставил?» Возмущался Маркус. Конь возмущенно фыркал и продолжал попытки вырваться из тисков стен переулка, но получалось это у него с трудом. «Еще и перед моей невестой опозорил», тяжело вздохнул Маркус, хлопнув себя ладонью по лицу. «Я не твоя невеста», тут же взвелась я. «Ну, это как раз временно и легко исправимо», — отмахнулся Маркус. «Какой мерзкий самоуверенный тип!» «Покусаю!» — зашипела яростно. «Ой, я люблю, когда девушки кусаются», — бодро отозвался Маркус. «Это так вдохновляет. М -м -м. Ну, давай для начала постараемся остаться в живых». Пока Маркус продолжал переругиваться с конем, с которым они, кажется, понимали друг друга, я нервно поглядывала на приближающийся к нам вилмаров. Зеленый защитный туман пока держал оборону и не давал тварям приблизиться к нам вплотную. Но я заметила, что туман стал медленно оседать вниз, и твари продвигались вслед за ним, сантиметр за сантиметром. Наверное, действие этого заклинания было лишь временным, и скоро оно спадет, а вместе с ним на нас нападут эти очаровательные скорпионоподобные создания. Мне такой участи желать себе не хотелось. Совсем не хотелось. Зато очень сильно хотелось жить. Что же делать? Думай, Кэти, думай.